Память преподобного Емелиана. В Риме жил некий человек именем Викторий. С юных лет он много грешил, а потом к старости своей одумался и вспоминая грехи свои, трепетал суда Божия. Придя в один из святых монастырей и упросив игумена принять его, он отказался от всех привязанностей мира этого и стал монахом. Всего себя он отдал покорности и послушанию, соблюдая заповедываемые ему и изнуряя тело своё и днём, и ночью. В иноческом образе было наречено ему имя Емелиан. Содержа니 пристанно в душе память смертную и всегда готовясь на страшный суд Божий и на ответ о грехах своих в день испытания, Емелиан всегда находился под страхом вечной гиенских мук. Этим страхом он так изнурил и иссушил тело своё, что вся братия из любви к Богу в монастыре жившая, дивилась столь великому умирочлению плоти, смирению и труду. И все старались подражать жизни его и сравниться с подвигами его в послушании, дабы таковым многотрудным покаянием очистить грехи свои. Видели, как он каждый день терпит голод, жажду, простирается на земле, мало спит, мучит и сокрушает тело своё и получали от этого великую пользу. Монастырь, где подвязался Емелиан, был построен на высокой горе, имевшей на одном из склонов пещеру. И был у блаженного Емелиана обычай тайна от всех поздно вечером удаляться из монастыря в эту пещеру. И там всю ночь до утренни молиться со слезами. Прошло много времени. Как-то Игумен повстречал Емельяна выходившего из монастыря в поздний ночной час. Не зная, для какого дела выходит этот брат из монастыря, Игумен оставил свою келью, пошёл за ним тайно и, увидев, что он вошёл в пещеру, стал около неё и решил ожидать, пока тот выйдет. Дабы узнать от него, зачем входит он в пещеру. Немного времени спустя небесный свет, ярче солнечных лучей, внезапно озарил ту гору, и игумен увидел преподобного Емелиана, стоящим в пещере с распростёртыми вверх руками и молившимся Богу. И небесный свет сходил на голову блаженного. При виде этого на игумена напали ужас и страх. На обратном пути в монастырь он уже бежал в трепете и едва мог переступать ногами от великого ужаса. Когда он достиг монастырских ворот, то услышал голос с неба говорящий: "Емелиан, отпускаются тебе грехи твои". Ещё более ужаснулся игумен, вошёл в келью свою и в молчании ожидал рассвета. желая, чтобы братия получили пользу от этого, игумен после утренней, обратившись при всех к Емелиану, спросил: "Где ты был в эту ночь, брат?" Преподобный, поклонившись игумену, отвечал: "В монастыре с братией почивал я всю ночь". Но игумен облечил его и понудил не утаивать милости Божией, являемой грешникам истинно кающимся. Емелиан был вынужден поведать тайну всей братии. Как от престола милосердия сошли на него с небес свет и голос, тогда начал игумен говорить братии: "Слушайте, братия моя дорогая, всемогущий Бог и в молчании мог бы простить этому брату грехи его, но ради нас, возбуждая наши сердца к покаянию, послал ему в образе света милость свою вместе с гласом своим". Да узнаем и мы и прославим милость и человеколюбие Творца нашего, который близок к истина кающимся. Извещённый таким образом о том, что грех его прощён, преподобный Емелиан остальное время жизни своей провёл в радости душевной и отошёл к свету, непреступному внимать гласу радости и веселия правников, ликующих в вселениях небесных во веки.